Эпилог. Вторую неделю в столице стояла невыносимая жара. Мостовая нагрелась так, что камни обжигали сквозь кожу сапог. То здесь, то там вспыхивали пожары. Горело сено, солома, лес. Дым от лесных пожарищ пришел в город, завесив улицы плотным едким туманом. Алёша предпочел бы отсидеться в сыскном управлении, но Святослав выпер его патрулировать улицы, А раз уж все равно пришлось дышать дымом, то пять верст не круг. Почему бы не заскочить к бывшей соседке-цветочнице? На годовщину свадьбы родителей он просто обязан преподнести матушке букет. Вон те пионы выглядят отлично. Пышные, насыщенно-розовые или лучше, пестрые гиацинты. «Ты ведь не высматриваешь, что украсть?» Окликнул Алешу звонкий голос, и он отпрыгнул от изгороди, торопливо обернувшись. Мила, хозяйка сада и его подруга детства, смотрела с напускной строгостью, но глаза смеялись. Это он удачно зашел. Мог бы и без толку у калитки простоять. Судя по тяжелой корзине с овощами в руках, подруга только вернулась с рынка. «Вообще-то я хотел купить цветы, так что украду немного твоего времени. Не остался в долгу Алёша. Мила кивнула, мол, «заходи», бедром толкая калитку. А ведь хороша плутовка. Или ему голову напекло на солнцепеке? Алеша взгляда не мог отвести. Густую черную копну Мила собрала лентой, оголив шею. Да и платье выбрала легкое голубое, с тоненьким пояском. Видать, не случайно матушка у него спрашивала, люб ли ему кто. Как чуяла, что у него такие мысли зародятся. «Идёшь на свидание?» Не удержался он от вопроса. Мила бросила раздосадованный взгляд через плечо. Если бы, не поверишь. Купцы решили прямо перед царскими именинами собранием строить. Думают, я сбегу на площадь танцевать, а они промеж собой порешают, у кого ткани закупать и кому за сколько сбывать. Размечтались. Не для того меня отец за старшую оставил, чтоб я по гулянкам вместо работы бегала. Вот я и решила. Заявлюсь в таком виде, чтобы им стыдно стало, какую красоту роздыха лишают. Алёша кивнул. Он знал, что Борей и ее отец уже полгода, как уехал из Ярограда по торговым делам, надеясь открыть лавки в небольших городах. Вся работа по дому упала на плечи Милы, но девушка не жаловалась. В отличие от сестер, ткать она не любила, зато отличалась удивительной деловой хваткой. Так что обрадованные отъездом отца жадные перекупщики ушли ни с чем». Девушка продолжала работать спокойно и обстоятельно, постепенно приобретая вес среди торговцев. Но ну то, что ее цветочное дело развивалось, добавляло значимости словам. Мила болтала, не забывая касаться кончиками пальцев, тянувшиеся к ней растения. Капелька силы там, капелька тут. Колдовство помогало саду выдерживать угнетающую жару. Друзья шли по утоптанной тропинке вдоль колокольчиков и ромашек, и цветы приветливо качали головками, источая дивный аромат. «Подожди, я корзину в дом занесу, а там расскажешь, как дела и кому букет. Не случайно, что ты о свиданиях заговорил?» Подмигнула подруга и скрылась в доме, оставив после себя сладкий цветочный запах. Вернулась она быстро, он даже заскучать не успел. Заодно вынесла кусок вишневого пирога и кружку кваса, которую он опустошил за миг. «Давненько ты не заглядывал. Все работаешь?» Наедине Мила позволяла себе многое. Сесть вот так запросто на землю под раскидистый ясень, вытянуть ноги, скинув туфельки, распустить ворот. Шрамы выгорели на солнце, и у на загорелой коже проступали особенно ярко. Мила не смущалась, оставленной на ней в детстве чернокнижной надписи. За годы отучилась. «Работы много. Я ведь новичок, полгода на службе, так что отдыхать не дают». С аппетитом поедая пирог, признался Алёша, устроившись рядом под сенью дерева. Он тоже скинул кафтан и закатал рукава. Сыскная форма была обязательной и очень уж душной. «Слышал от Лады, что ты недавно опасного преступника поймал?» «Ты матушку слушай больше. У неё любой, кто нож в руках держать умеет. Опаснее некуда. Обычный вор был. Таскал с собой колдовской амулет, глаза отводящий. Вот стражником и не удавалось его схватить. А для меня это колдовство». Пшик один. Травинка в его руках вспыхнула и развеялась, и Алёша запустил пальцы в короткие волосы. Слушай, я ведь к тебе из-за матушки и зашел. У них с отцом годовщина свадьбы. Хочу цветы подарить. Ну вот, а я уж и решил ты себе зазнобу завел, разочарованно протянула мила, но тотчас вскочила на ноги, так и оставив туфельки под деревом. Хотя, Лада Митрофановна, конечно, поважнее будет. «Идем, подберем самый лучший букет». Она схватила его за руку и повела по саду, показывая распустившиеся цветы. «Что насчет фрезей? Посмотри, какие нежные, идеально подходят для свадебного букета. Или соберем вместе лаванду и ромашки?» Она склонила два цветка друг к другу, показывая, как они будут смотреться в букете. Алеша тоже посмотрел, хотя куда больше доверял мнению Милы. А когда она выпрямилась, вдруг понял, что подруга ему по плечу. Надо же, он и не замечал, насколько вымахал по сравнению с ней. Выбери на свой вкус. Ну уж нет, твой подарок, твой выбор. Она обошла и подтолкнула его к полисаднику Но посоветовать могу. Маленькие ладони уперлись ему в спину, и Алёша рассмеялся ее попытки сдвинуть его с места. Ладно, ладно, я понял. Тогда... А это оказалось куда интереснее, чем он думал. И его неловкие попытки превратить букет в веник, чем больше цветов, тем лучше, и то, как один колосок может добавить завершающий штрих. «Держи», — мило протянула ему букет из ромашек и колокольчиков с золотистой пшеницей. «Передавай мои поздравления родителям». «Может, вечером зайдешь? Матушка тебе рада будет». С надеждой спросил Алёша, уж больно не хотелось расставаться, не наговорились еще. «Вряд ли с собрания успею», вздохнула Мила. «Но если не устанешь, можно на танцы пойти. Вечером-то на площади повеселей будет». Она блеснула белозубой улыбкой. «Сходим?» «Кто ж такую красавицу одну отпустит?» Алёша подмигнул и шутливо закружил ее у калитки. Оба расхохотались, нос защекотал аромат фиалок, А Мила вдруг оказалась так близко, что у него дыхание перехватило. Так и застыли напротив друг друга, а затем отпрянули с непривычной неловкостью. Вот же! А еще вчера, казалось, они на лугу лежали и облака разглядывали. Нет, это точно ему голову напекло, что он в лучшей подруге девушку разглядел. Ну, до вечера тогда, смущенно улыбаясь и злясь на самого себя за эту неловкость, Алеша вышел за калитку. В сыскное управление он влетел в окно. Надеялся обогнать начальника, да не тут-то было. Старший сыскарь Святослав Вранович уже был на месте и просматривал последний отчет. «Припозднился ты, Алеша Финистович!» Не отрываясь от бумаг, он покачал головой. Его ретивости никто не удивлялся. Злые языки поговаривали, что Святослав женат на работе. Зато преступлений в столице меньше стало, и стражи доверять начали. К тому же на то они и злые языки, чтобы трепать на праслину. Женским вниманием Святослав обделён не был, хоть семьей обзаводиться не торопился. Даже тетушка Алёнушка, соскоря крутить не смогла. Роман между ними вышел огненным, как и чары колдуньи, но коротким. «Года не прошло, как на службу заступил, а вечно опаздываешь». «Извини», — Алёша знал Святослава с измальства. Отцы были дружны, с Искари у них дома частенько гостил. Так и хотелось его дядей назвать, но не положено. Алёша наклонился над столом, разглядывая разложенные бумаги. «Что-то новенькое?» «Как раз для новичка дело», — кивнул тот. В доках сгорела какая-то развалюха. Вроде дом заброшен был, хозяина не нашли, но разобраться стоит. Сходи, посмотри, поспрашивай, что к чему. «Что, прямо сейчас?» Возвращаться на улицу было настоящей пыткой. «А ты собрался здесь до вечера прохлаждаться? Бумажки с места на место перекладывать?» Святослав удивленно глянул на него и махнул рукой. «Иди, пока солнце высоко. А то народ по кабакам разойдется, будем байки месяц собирать. Ну что, непонятно? Выполняй!» «Так точно, господин старший сыскарь!» Лёша подошел к окну, ударился о пол, и с седым лунём взлетел на подоконник. «Хватит выделываться, а то быстро охлажу!» Святослав шутливо пригрозил ему кружкой с водой. Алёша, возмущенно квекнув, полетел к докам. Будучи птицей, подслушать болтовню проще, да и идти по городу по санцепёку не хотелось. Но что это за дурацкое дело? Сгоревший дом! По такой погоде трухлявые деревяшки частенько вспыхивают. Почему же к настоящим делам Алёшу до сих пор не подпускают? Даже вора, о котором Мила слышала, он поймал случайно. Оказался в нужное время в нужном месте. А так и правда, Все бумажки до да бумажки, скука, а не работа. Полетав между рыбаками, Алёша примостился среди бочек, сделав вид, что оглядывается в поисках крыс. На птицу рыбаки внимания не обращали, разговаривали между собой и переплетали сети, так что Алёша услышал всё из первых уст. «Видал я, как горела, полыхнуло до первой мачты. Хорошо на наш сарай не перекинулась, а то можно было бы с сетями попрощаться», рассказывал один из рыбаков в соломенной шляпе. Сидящий напротив него старик с трубкой выпустил облачко. «Солнце в этом году так и жарит». Тю! солнце Небось, лютый уснул с трубкой на топчане. Вот и сгорело все!» «А он сам!» — лениво уточнил старик. «Сбежал! Он же домик за гроши снимал. Век не расплатится!» «А жена моя говорит, что это колдовство виновато. Вступил в разговор третий рыбак с рыжей бородой-лопатой. Со своими сетями он давно покончил, но уходить не торопился. «Она у меня баба ученая, целый год в колдовской башне отучилась!» На него тут же набросились остальные. «Да накой кой, колдуна такая развалюха!» На разные лады загомонили рыбаки. «Мало ли на кой!» Рыжий принял таинственный вид, Посматривая на товарищей с едва заметным превосходством. «Помните, когда тут один чернокнижник непотребство творил? Может, сызново начал?» «Э, нет, того колдуна казнили давно!» Старик покачал трубкой. «Ну, не колдун, да купырь какой!» Лютый ведь охотником был, вот нежить за ним и пришла мстить, не сдавался рыжебородый, которому идея с колдовством явно пришлась по вкусу. О, огня боятся, снова возразил старик. Ну, не упырь, так ведьма. Может, и ведьма, неожиданно согласился тот, что в соломенной шляпе. Помните, Давича девка чернявая бродила тут что-то высматривала, про корабли торговые выспрашивала: Где ж это видано, чтобы девка? Торговли промышляла. «Как пить дать ведьма?» Рыбак с сетями покосился на пустынную улицу, словно опасался, что обсуждаемая ведьма сейчас появится по одному его слову. «Ну ты загнул! Где ж это видано, чтобы баба так колдовала?» хохотнул старик. Слушать их дальше было бесполезно. Алёша вспорхнул с бочек и подлетел к обгорелому остову дома. Луню рядом с пожарищем делать было нечего. Найдя угол потемнее да поукромнее, Алёша снова обернулся добрым молодцем и прошелся по пожарищу, заглядывая под балки, растаскивая завалы. Судя по услышанному, не такой и нежилой дом был. Вон в стороне пещаль лежит, копотью покрыто, а в печи явно кошеварили. Нет, тут осмотреться стоит. Вдруг найдутся следы обычного поджога. Те же словоохотливые охотливые рыбаки могли знакомцу подгадить. Неспроста говорят, что зависть — смертный грех. Пока попадался только пепел, дымящееся и почерневшее дерево, разломанные бочки, до да сгоревший до углей сущик. Алёша уже собирался уйти, когда услышал тихий всхлип и стук, будто кто-то ударил по дереву. Снова и снова он развернулся и бегом бросился разгребать доски. Нет, ему не послышалось. Стук раздавался снизу и с подпола, а до подпола добраться надо. «Эй, парень, ты что творишь?» Заметил его проходящий мимо рыбак, а Алёша с трудом оттащил упавшую балку в сторону. «Помогай, там кого-то завалило!» Только и выдохнул он. Прохожий разом отбросив дела, кинулся помогать. Вдвоем пошло быстрее, затем еще несколько человек подтянулись. «Эй, вы там живы?» Крикнула Лёша, когда дверка в подпол впервые показалась из-за завала. В ответ пискнули, тихо и тоненько, без слов, но постучали громко. Вопросы, кто и почему оказался под завалами, были лишние. Сейчас главное — спасти. Разобрали завалы меньше, чем за час. Откинули тяжелую крышку, и кто-то выбронился, а другие рассмеялись. В подполе, на веревке. Сидели прижавшись два грязных волчонка, черный и белый. А вот глаза ясные, почти янтарные, смотрели с испугом. Черный волчонок был весь в крови и зарычал, когда Леша наклонился, чтобы его достать: « Ну ну, не балуй! — нахмурился колдун, но торопиться не стал, сначала протянул руку. Волчонок обнюхал ее и только после этого позволил к себе прикоснуться. Алёша вытащил их по очереди, а стоило отвернуться, как они снова прижались друг к другу. «Вот так находка!» — присвистнул первый бросившийся на помощь рыбак и тотчас нахмурился. «Тут охотник жил, лютый. Наверное, он их и поймал». Волчата тихонько поскуливали на одной ноте. «И куда их девать?» «Отвезу в управление, там разберемся, решила Алёша, И, попросив рыбака присмотреть за волчатами, пошел ловить какую-нибудь свободную колымагу. Увы, в управлении волчат оставить не разрешили. Спасибо хоть покормили. Они с жадностью вылокали по миске куриного бульона, будто до этого голодали несколько дней, и теперь с любопытством осматривали приемную. Толкались мордами в шкафы, заглядывали под стол. «Лучше бы ты с бумажками разбирался». Выдохнул Святослав, когда увидел, кого притащил Алёша. «Что с ними теперь делать? В лес выпустить?» Сыскарил лукавил, хоть и ворчал, а с волчатами возился больше других, даже отправил кого-то из парней прикупить молока. «Пока у себя придержу. Давно собаку хотел завести, а тут целых два волка на выбор», — ответил Алёша, наблюдая за играющими в приемной найденышами. «Главное, отцу не говори», — тотчас добавил он. Отец собак не любил, а волков и подавно. По молодости ему довелось с оборотнем сразиться. На лице до сих пор шрам бледнел. Эти вон тоже. Странные волчата, тихие очень. Но в людей не оборачивались и вели себя по зверинному. А как иначе волков от не отличить, Алёша не знал. Найти бы этого лютого, да расспросить, что он с ними сделал и как они в подполе очутились. Святослав бросил недовольный взгляд на лежащую на столе веревку. У черного волчонка даже шерсть на шее повылезла, так она его сдавливала. Но «Ну, волчата, теперь твоя забота. Лучше скажи, сгоревший дом – это не случайность?» «Не случайность. Там колдун поработал. Вспыхнуло сразу в нескольких местах. Похоже, колдовства у поджигателя было предостаточно, а вот опыта мало. С сырой силой работал». Алюша одним глотком осушил кружку с водой, тут же наполнив ее еще раз. На месте пожара побывало немало людей, и натоптали там так, что следов не отыщешь. Но у колдовства свой след был, и его Алюша почуял. Не настолько сильный, чтобы по нему виновника найти, но он запомнил. «Предлагаешь собирать ребят?» — сразу напрягся Святослав. «Зачем?» — только вспугнём. «Я поброжу вечером по городу, может, замечу чего». И про Лютого поспрашиваю. Вдруг он колдуна этого знает? «Много ты в праздник заметишь», — проворчал старший сыскарь. «Скорее окончательно нюх обьешь. Колдовством все, кому не лень баловаться будут. Кто своими силами, кто артефактами купленными. Вдруг повезет?» — упрямо возразил Алеша. Святослав махнул рукой. «Хочет, пусть ищет». Уговорить волчат покинуть теплый облюбованный кабинет, где кормили и разрешали играть, было непросто. Чёрный найдёныш зарычал, и едва Лёша достал поводок, а белый так и вовсе забился под стол, глядя оттуда круглыми глазищами. «Да не обижу я вас, но до дома далеко, а без поводка нас в колымашку не пустят. Я не уверен, что даже с ним пустят», — с досадой воскликнула Лёша. Я обернулся на застывшего в дверях Святослава, с усмешкой наблюдающего за его попытками найти к зверью подход. «Дядя, они меня не слушают!» «А должны!» Тот приподнял брови. «И я просил не называть меня дядей на работе!» Укоризненно добавил он. «Святослав Вранович, помоги Бога ради!» Старший сыскарь отли под косяка. Присел на корточки, протянув руку с куском сыра ладонью вверх. Черный волк долго-долго смотрел, затем нерешительно подошел и сыр сцапал, широко облизнулся. — Будешь хорошим мальчиком, дам еще, предупредил Святослав, показывая второй кусочек. На этот раз положил на пол. Волк тотчас принялся за трапезу, а Алёша и сам не заметил, когда сыскарь вытянул широкий кожаный ремень и закрепил на шее волка. Не туго закрепил, скорее обозначая, чем по-настоящему удерживая. Волчонок покосился, но рычать не стал. Только ткнулся мордой в руку, мол, дай еще сыра. И с третьим куском успокоился. Теперь сестренка Святослав протянул руку с сыром ко второму найденышу, не забывая трепать черныша за ушами. Это волчица? Ага, красавица. Редкий окрас. Как подрастет, все волки ее будут. Ухмыльнулся сыскарь терпеливо дожидаясь, пока волчица решит подойти. С ней было сложнее. Наверное, не подтолкни ее брат носом, она так и не выбралась бы из-под стола. Кучер на волчат посмотрел с испугом и затребовал двойную плату. Ну, Алёша и тройную был готов заплатить, лишь бы подвезли. К родителям нельзя. Отец волков в доме не примет. Ну да, Алёша там и не живет. С недавнего времени он съехал в пустующий дом деда Митрофана. Тот в Ярограде бывал редко, но дом приобрел, чтобы не навязываться каждый раз к дочери, и внуку разрешил гостить там сколько душе угодно. «Вот здесь вы и будете жить», — заявил Алеша, впустив волчат в горницу. Те тут же разбежались по углам, разнюхивая и разглядывая. «Ну, пусть обживаются». Оставив волков знакомиться с домом, Алеша налил в миску молока, положил немного каши с мясом, Сам вчера кашеварил. Отличное получилось, без комочков и нежирное. Молоко волчатам понравилось, каша не очень. А черный волчонок и вовсе стал нарочито тыкаться носом ему в руки, мол, у другого человека был вкусный сыр, а твой где? «Будет вам сыр», — пообещал Алёша, делая себе мысленную пометку, что купить на ярмарке. «А пока ведите себя хорошо, не шалите, буду к ночи». Наказал он пушистым гостям, Взял собранный с утра букет И вышел из дома. Негоже названы ужин опаздывать. Матушка ждала гостей, Принарядилась, Косу алой ленты переплела, Но главным украшением была улыбка, Теплая, добрая, От которой на сердце светлее становилось. Красива была Лада Митрофановна, Что 20 лет назад, Что сейчас, Хотя морщинки у глаз высыпали. Вручила Лёше букет, И сам тотчас в объятиях матушки оказался. «Заходил бы ты почаще, Алешенька. Мне тебя видеть, других подарков и не надо», — призналась она, а сама к столу его повела. «Вдруг, как в одиночку, он поесть хорошо не сподобится, а тут тебе и капустный пирог, и щука запеченная, и утка в молодильных яблоках». Букет почетное место посреди стола занял. Не успел Алеша сесть, как Кощей с Василисой явились, Расцеловались сестры в обе щеки. «Ваня вам пожелания наилучшие передает и сожалеет, что к празднику не успеет. Вран его с собой в лес на неделю увёл, воздухом свежим подышать, поохотиться. Наврал с что жар птицу там отыщет. Не вернулись ещё». Развела руками Василиса. Алёша тихо фыркнул. Двоюродный брат его хоть и премудрый был, а такой дурак иногда. В скорости и отец спустился с Дариной на руках. Сестренка, как Алёша увидела, тотчас захныкала, чтобы на пол поставили, и топ-топ-топ к старшему брату на колени перебралась. Маленькое пушистое солнышко. Сколько родителей с её волосами не возились, а они всё в разные стороны золотым снопом разлетались. Хотя Алёше так даже нравилось. Следом за младшенькой и Ясеня из колдовской башни пожаловала. Зашла в дом, с достоинством отцу и матери поклонилась. У них с Алешей семь лет разница была, и сестрица совсем взрослой стала, заневестилась. Да только сколько не воспитывай, Анраф у нее все равно оставался неугомонный. Под нарядный сарафан сестрица сапоги охотничьи надела. Все заметили, но вслух никто ничего не сказал. «Хороши были семейные посиделки» шутками, прибаутками до да беседами задушевными. И не вино терпкое ударило в голову, а смех искренне чистый. Дарина так развеселилась, что крутилась на его коленях, как в юн, смеялась заливисто. А затем вдруг раз, и все свечи в комнате ярким пламенем вспыхнули. Отец рукой повел пламя приглушая, да свечи вдвое укоротиться успели. «Эдак скоро новые покупать придется», — заметила Василиса. «Третий раз за месяц», — призналась матушка. «Дарина все никак с силой не совладает». «Мелкая еще потому что...» — буркнула Ясеня. «А не помнишь, как сама в ее возрасте баловалась?» — вступился за младшую сестрицу Алеша. «Так же колдовала, только вместо огня — лужи. Будто в пруду поселились. Так и думал, что квакать начнем». «Не было такого!» — вспыхнула Ясеня. «Было-было!» Они немного поспорили, повспоминали, но все больше приходилось говорить шепотом. Дарина начала клевать носом, а затем уснула. Устала после колдовства. «Давай мне уложу!» Кощей с улыбкой забрал внучку у Алеши, взял ее на руки, погладил по голове, а Василиса, наклонившись, оставила на ее лбу поцелуй. «Сильная колдунья будет!» «Сильная!» — эхом повторил Алеша. Если его трехлетняя сестра одной силой мысли зажгла свечи в доме, то на что способен взрослый, необученный колдун?» От родителей Алёша вышел в растрепанных чувствах. Он был уверен, что нащупал верную ниточку. И как сразу не подумал, что чистой силой чаще всего неопытные колдуны пользуются. Вот бы поспрашивать на воротах, не приезжали ли молодые колдуны в город. Глядишь, и найдется поджигатель». А нет, так тот рано или поздно себя сам выдаст. Сила колдовская наружу прорывается, если не умеешь ее сдерживать. Однако сейчас Алеша спешил не к воротам, не в управление и даже не домой к волчатам, а к цветочному саду. Взволнованно оттер руки о штаны, остановившись у калитки. Освободилась? Придет ли? От волнения кружилась голова, и сердце колотилось в груди, будто он залез к соседям воровать малину. Ждешь кого-то, добрый молодец, раздалось от изгороди, и мило показалась из-за нее с большой корзиной цветов в руках, валом платья с двумя тугими косами. Она и сама напоминала яркий цветок, и даже шрамы в вечернем свете выглядели таинственной вязью, изящной и в чем-то красивой. Уже дождался, красная девица!» Выдохнул он в восхищении и подал ей руку. Вспыхнули оба. Но пальцы не расцепили. Словно ничего важнее не было, чем держаться за руки. На площадь стекался народ. Лавочки и не думали закрываться. Торговцы зазывали покупать сладкие булочки и сахарные яблоки. Мальчишка-карманник заинтересовался глупо улыбающимся спутницей с искарем, но был пойман, оттаскан за ухо и благоразумно исчез в толпе. «Ох и суров ты, Алеша Финистович!» Пошутила мило, а сама будто невзначай прижалась к его плечу. Суровый сыскарь покраснел, как мальчишка. Здороваясь со знакомыми латошниками, Мила шутила и перебрасывалась с ними ничего не значащими вежливыми фразами. Корзина с цветами, которую Алёша отобрал у неё и теперь гордо нёс сам, понемногу скудела. Цветы девушка продавала местным торговцам, а те, в свою очередь, влюбленным мужчинам на площади. В этот вечер многие желали порадовать любимых свежими букетами. Танцы танцами, а выгоду мило упускать не собиралась. «Как прошла сегодняшняя встреча?» Поинтересовался Алёша, когда корзина опустела. «Прекрасно. Правда, сначала торговцы кричали, что не будут слушать какую-то девку. А когда я спросила, про какую девку они говорят, вроде все тут уважаемые люди, давно друг друга знающие, затихли и настроились на работу». Так что с тканями и поставщиками мы определились. И отец написал, что через пару недель приедет, полегче станет. Это хорошо. Ну, как посмотреть? Когда батюшка дома, я по вечерам уходить не смогу. Разве что сбегать. Как тут устоять под такую мелодию? Подмигнула Мила, посмотрев в сторону сцены, куда начали подтягиваться музыканты. Потанцуем. Алёша задвинул корзинку под скамью и понятливо приобнял Милу за талию, девясь собственной смелости. А ноги уже сами несли в пляс. Алая юбка взвивалась вокруг него, и Мила смеялась и кружилась, как язык пламени. «Уф!» — умаялась. Подруга упала на мягкую траву, раскинув руки и глядя в небо. «Как здорово, что они выбрались на праздник!» Яроград бурлил, пел, плясал, и даже стражи, присматривающие за порядком, добродушно усмехались в усы, да отпускали мелких нарушителей по добру, по здорову. Алёша вмешался единственный раз, когда какой-то подвыпивший колдун выпустил огненный шар, решив покорить этим свою зазнобу, но не удержал пламя в руках. От огня чуть не загорелся деревянный помост. Впрочем, потушить его не составило труда, а разбуянившегося колдуна отправили домой. «Ты как? Живой?» Мила лениво повернула голову. Они танцевали, пока держали ноги, а потом, поддерживая друг друга, выбрались в городской сад. Тут было много парочек, и они то и дело натыкались на хихикающих влюбленных и сами хихикали так же глупо. Вечер пьянил похлеще выпитого вина, а в голове было легко-легко. Почти. Алеша присел рядом. Он и прилег бы но сейчас не был уверен, что сможет держать себя в руках. В толпе среди возможных знакомцев он обнимал Милу бережно и осторожно, соблюдая все приличия. А здесь, где их никто не видит, сможет ли он устоять от соблазна? Руки все еще помнили манящие изгибы девичьего тела, и хотелось узнать, каковы ее губы на вкус. — Смотри, смотри! — Мила дернула за рукав, а когда Алеша наклонился, ловко повалила его на спину. Что ты сидишь в сторонке, как неродной? Да неудобно же. Неудобно штаны через голову надевать. Мы тут вдвоем. Кого стесняться?» Она снова легла, закинув руки за голову. «Лучше погляди, какое небо!» Небо и правда было волшебным. Они удачно успели. Над ними с грохотом расцветали колдовские шары. Алеша тоже так умел, но не любил кичиться колдовством. Родители с детства приучили скрывать свою силу. Но с Милой можно было не притворяться, и когда фейерверки закончились, он выпустил еще несколько искрящихся цветов в небо. «Звездный букет для прекрасной цветочницы», — улыбнулся Алеша на невысказанный вопрос. Мила хихикнула, но, поймав его внимательный взгляд, смутилась. Улыбка стала какой-то задумчивой. «Знаешь, один из тех купцов, что сегодня на совете выступал, хочет ко мне сватов прислать» вдруг призналась подруга весь хмель как ветром сдула алёша сел серьезно посмотрев на нее А ты что дам отворот поворот не первый раз уже батюшка конечно побронится, боится что я перестарок еще год-два и никому не нужна буду только и мне такой муж без надобности А какой нужен спросите чего-то было непросто в ушах зашумело и сердце забилось сильнее хотя казалось, и так стучала молотом, чтобы можно было поговорить обо всем или помолчать, когда разговаривать не хочется, чтобы он меня не дополнением к видел, а ровней, подругой своей, и цветы дарил. Звездные. Совсем тихо добавила она, но взгляд от Алеши не отвела. И показалось так правильно наклониться и поцеловать ее губы, сладкие, податливые, Целовать неспешно, не боясь, что Мила оттолкнет с теплом и нежностью. «Не хочешь посмотреть, волчат, у меня дома?» Прошептал он, когда они, наконец, отстранились друг от друга, и запоздало сообразил, как это прозвучало, будто он предлагал ей показать картины в Жаром полыхнули уши. Мила поглядела на него очень внимательно и тотчас захотелось объясниться, что он ничего такого не имел в виду хотя нисколько не против и даже за. Но все слова застряли в горле. «А давай!» — согласилась она и отвернулась, скрывая улыбку. Только волчата ведь в самом деле были. Встретили их у дверей, издалека учуев Алешу. Проголодались, похоже. Миски с молоком и кашей уже опустели. «Ой, и правда волчата!» Мила присела на корточки, мазнув подолом по полу. Волчата тотчас обступили ее, потявкивая, а она с явным удовольствием чесала то одного, то другого. К нему они так не ластились. «Где ты их нашел?» Пришлось объясняться. Сперва, правда, Алеша на кухоньку умчался, умылся со студенной водой из бодейки, а затем и вовсе обернулся лунем и в ту же бодейку ухнул, чтобы в голове прояснилось. Немного отпустила. Едва волчата услышали имя лютый, как ощерились и зарычали. Мила успокаивающе погладила их и преспокойно перетащила обоих к себе на колени. Поместились, конечно, только головы, но, кажется, волчат это вполне устроило. Слышала я про лютого, пока искала поставщиков тканей, припомнила, мило перебирая мягкую шерсть. Вроде как он охотник за диковинками приехал издалека, пытался торговцам говорящее зеркало втюхать, и цветочек каленький. Но у нас после ковра летающего, молью пожирного, К артефактам с опаской относятся, так ничего я не продал. А колдуна-приятеля у него не было? Кто ж его знает? Мне с ним пересекаться не с руки было. Мила пожала плечами и посерьезнела. Вот только я бы ему волчат не отдала. Не для себя он их в подполе держал, на продажу готовил. И как бы ни колдуну твоему неведомому, для зелий чернокнижных. Волчата задрожали, будто речь человеческую поняли — Алеша и самому не по себе сделалось. «Не волнуйся, я их забрал, сам за них отвечать буду», пообещал он и, приблизившись, тоже по голове волчат погладил. Их пальцы соприкоснулись, будто молния пробежала, и мило подняла голову, прикусила губу от смущения. «А что-нибудь, кроме волчат, у тебя посмотреть найдется? выдохнула она. Алёша подал ей руку, и будто в прорубь ухнул. С того вечера время для Алёши изменило ход. Никогда раньше не было так мучительно с утра успевать в сыскное управление. Выбираться из теплых объятий подруги или, правильнее сказать, зазнобы сердечной было ой, как непросто. Он тянул до последнего. Вместо завтрака яблоком молодильным перекусывал, силы восстанавливая. Еще сложнее было не сиять, как начищенная монетка, зная, что дома ждут. Мила окончательно подружилась с его найденышами, а волчата начали признавать Алёшу, и все трое встречали его с работы, кто нежным поцелуем, а кто радостным тявканьем. Казалось, жизнь наладилась. Даже грядущее возвращение Борея вызывало лишь предвкушение. Кузнец взялся ковать заветный браслет для сватовства, И отпускать свое счастье Алеша не собирался. но ну, а в том, что милый ему согласием ответит, сомнений не было. Кто же знал, что это счастливое затишье перед бурей? В сыскном управлении с утра было непривычно тихо. Стражники, в последнее время зубоскалившие над влюбленным парнем, будто не заметили его, и Алеша с дурным предчувствием зашел в кабинет. Случилось чего? — Случилось. Святослав, хмурый и серьезный, постучал пальцами по столешнице. На рассвете оборотни приходили, просили о помощи. Но как просили? Предупредили, что если мы не сдюжим, они за поиски сами возьмутся и с жертвами не посчитаются. Честно скажу, я их понимаю. У них детей из стаи похитили. Детишки несмышленные еще, оборачиваться толком не умеют. Когда? Тут же насторожился Алеша. Две недели назад. Сказали, охотник на стаю набрел, попросился переночевать. А утром ни охотника, ни детей. Черный и белый волчонок пропали. Он прямо посмотрел на подчиненного, давно догадавшись, в чем соль. И Алёша выбронился, осознав, кого вытащил из пола. Но, по крайней мере, дети были живы и относительно невредимы. Они у меня дома. Сейчас приведу. Выдохнул он. Теперь-то ясно стало, чего волчата порой вели себя так разумно, и почему сыр любили, а к сырому мясу так и не притронулись. «Веди. Я приказал поймать Лютова. Если он оборотнем попадется, они самосуд устроит, а мне этого в городе без надобности. Уже лечу». Седой лунь спешно вылетел в окно. Терпение оборотни лучше было не испытывать. Ближе к дому... Алёша почуял смутную тревогу, будто не свою. Чужой страх, липкий, колючий, заставляющий сердце леденеть и сжиматься. Лунь сделал крутой разворот, ударился о землю. Воздух заискрился колдовством, а затем громыхнуло так, что уши заложило. На улице раздались крики, засуетились люди. Без сомнений, это был тот самый колдун, что устроил поджог в доках. Алеша узнал силу. Ворвался в горящий дом, чтобы обезвредить преступника. Но вместо колдуна увидел прижавшихся к миле брата и сестру, лет трех-четырех, не старше. Колдовская сила кружила вокруг детей, чистая, глубокая. А подруга обнимала их и с вызовом смотрела куда-то за стену огня. Туда, откуда на них шел высокий охотник с самострелом в руках. «Отойди от волчат, девушка!» Или умереть за них хочешь?» — хриплым голосом спросил лютый. «Не трожь!» Гибкая ветвь попыталась схватить охотника за руку, но тот лишь отмахнулся. «Я за своим пришел!» «Твоего тут нет!» Отступать мило не собиралась. «Да какое тебе дело до этих зверенышей? По-хорошему не хочешь! Придется иначе тебя вразумить!» Он вскинул самострел и выронил его, выбронившись. Оружие раскалилось в его руках. «Щенки! Да я вас голыми руками!» Договорить он не успел. Алёша налетел на охотника, отзастивший глаза ярости, забыв, что сам может колдовать. И неважно, что лютый, касаясь ожень в плечах, Алёша и сам не тростинкой вырос. Убил бы, если б не вмешалась стража. Удержали, оттащили. А там и мила обняла, Зашептала, чтобы успокоился. Ее голос разум вернул. Непросто было принять, что опоздаю он, и все могло закончиться трагедией. Одно дело уладить оставалось. Алёша опустился на корточки и протянул детям руки. «Идите-ка сюда». Похоже, довериться для них было непросто. Шаг. Другой. Юноша терпеливо ждал, позволяя чужой силе клубиться вокруг него, и изредка успокаивая легкими прикосновениями. Хватит огня вокруг, и без того синий теперь перестраивать. Наконец маленькие ладошки с опаской коснулись его, и Алёша прикрыл глаза, представил зеленый лук, мерный шелест травы, безмятежное голубое небо. Дети успокаивались вместе с ним, и пробужденное в них колдовство засыпало, чтобы спустя несколько лет проявиться». Снова силой. Волчат его найденыши Больше не обращались. Они по-прежнему боялись чужих, Но липли к Алёше и Миле. То ли добро помнили, То ли чуяли по-зверинному, Что их не обидят. Пришлось Алёше Навстречу с неметь, Ти, чтобы малышей передать. И вроде как можно было Вздохнуть с облегчением. Но от чего то тоскливо стало на душе, Когда отпустил детей к стае. Мила ждала его на крыльце, с большой корзиной в руках. Тяжко. Не то, чтобы... Начал был Алёша, но поймал понимающий взгляд и признался. Привязался я к ним. Вроде всего неделя прошла, а как будто... Тогда держи, чтобы не грустить. Она с уверенностью протянула ему корзину, и Алёша, приняв её, ох, весистая откинул расшитое полотенце. В корзинке Сидел голубоглазый щенок и с любопытством смотрел на него».